Глава 31. Продавец овощей и фруктов стоит за прилавком. Он вовсе не похож на продавца овощей и фруктов. Розовощекий англичанин с соломенного цвета волосами. Он поворачивается к полисмену, который пришел допросить его. «Половине юных девушек не хватает смекалки». Оба мужчины громко смеются. «Их имеют? Они даже не догадываются об этом». Эльза поворачивается к тома, который потягивает виски. В современном фильме, особенно американском, такого диалога не услышишь. Именно. Это самый британский фильм Хичкока. Да? В он выражает всю свою ненависть к Англии, стране, которая его не поняла. Хичкока признал Голливуд. А что значит френди «Иступление». Вы увидите, он далеко зайдет в страхе перед английским телом, английской кухней, да вообще всем, что касается его родины. Эль заберет еще арахиса и прижимается к тома. Следующая сцена. На экране двое полицейских разговаривают в баре с официанткой, не догадываясь, что подозреваемый стоит рядом. «Мы говорили об убийце с галстуком. Будьте осторожны, Мэйси», — говорит полицейский. Официантка смотрит на них похотливо. «А он насилует их прежде, чем убить?» «Да, нет худа без добра», — отвечает мужчина. Все смеются. Эль за ушам своим не верит. «Слушать это просто невозможно». Там и отстраняется. Вы прекратите, наконец, эти идиотские феминистские комментарии. Феминистские, ладно, но почему идиотские? Да ладно вам, Эльза. Мы же не станем сейчас фильмы Хичкока бойкотировать. Уверен, вам хватит ума поместить их в контекст. Это же звучит чудовищно. Все эти изнасилования, все убитые в его фильмах — женщины. Знаете, что говорил Хичкок? Что следует снимать любовные сцены как сцены убийства. И наоборот. Может, ему секса не хватало? «А вам, Эльза, секса хватает?» Эльза берёт ещё горсть арахиса и устраивается на диване поудобнее.